Хоть официально Сергей Павлович и не был верующим, но сейчас, как никогда ранее, мысленно молился всем богам, чтобы все прошло успешно. Высокая, белая красавица стояла почти в чистом поле. Даже домов нормальных вокруг не было, лишь палатки, бункер для персонала, в котором все прятались на момент старта ракеты, да само изделие. Уже седьмое по счету. Первый собранный прототип взорвался, даже не оторвавшись от земли. Целая неделя ушла на то, чтобы выявить и устранить ошибки. Очень помогли в этом деле вычислители колмогорова и следящая аппаратура, которой буквально напичкали ракету по совету Огнева. Второй старт прошел успешнее. Ракета взмыла в воздух. Но вот беда, чтобы она летела на заданное расстояние одного двигателя, было совершенно недостаточно. А работа нескольких в связке вызвала вибрацию и разрушение ракеты уже в небе. И снова расчеты, перепроектирование и экстренная сборка. Особенно давило на Королева то, что по секрету Огнев сказал о том влиянии, которое окажет успешное применение ракеты на ход мировой войны. Ставки были очень высоки, и каждый лишний день промедления — это чьи-то жизни. Устранить вибрации удалось лишь на пятом прототипе. Ракета все еще была сырой, но она хотя бы стала летать. Фантастический результат, если учесть, в какие сроки это было достигнуто. Без всемерной поддержки на самом высоком уровне — Когда Королеву представляли все по первому требованию и в кратчайшие сроки, ничего подобного сделать не получилось бы. Ну и стоит не забывать о тысячах часов, которые ранее Сергей Палыч провел за Кульманом, лишь продумывая разные детали и всевозможные ситуации поведения ракеты, когда воплотить свои идеи в металле было невозможно. Сейчас это тоже сыграло на скорость работы. И вот шестой запуск, самый удачный. Ракета ушла в небо, пролетела над всей страной и упала в заданном квадрате на Камчатке. Это был полный успех. Для надежности Сергей Павлович хотел совершить еще пару запусков, но курирующий испытания полковник Иванов настоял на немедленном докладе. И вот на стартовом столе новое изделие под номером 7. Начинка готова, уточнил Королёв у стреляющего офицера. Да, Сергей Павлович, загрузили. Начинка — отдельный вид опасности. Сама ракета, как пороховая бочка, взорваться может в любой момент. Так ещё и боевая часть, шутка ли, тонна гексогена, да ещё и с добавками. Взрыв они не усилят, но вот по своим последствиям как бы не были хуже всего, что создало человечество. Сергей Палыч даже хотел отказаться от запуска, когда узнал подробности действия веществ, которые привез академик Курчатов. «Игорь Васильевич, ну как можно?» — возмутился Королев, когда узнал о всех последствиях, что несет привезенное вещество. «По вашим же словам, это мучительная и верная смерть не только для людей, но и вообще всего живого». «Если использовать в военном деле, да», — согласился со вздохом мужчина. «Увы, но даже если не мы, то другие к этому точно придут. К тому же по-настоящему опасное оружие на основе урана еще не разработано, а это так, отходы производства», — махнул рукой Курчатов. «И все равно Королеву было не по себе. Заразить территорию на много лет, а то и десятилетий». Создать место, где не будет расти ничего живого, а если будет, то с многочисленными отклонениями в развитии и очень недолго. Кем надо быть, чтобы разбрасывать бомбы с таким веществом? Игорь Васильевич ни на маньяка, ни на садиста не был похож, да и изначальные цели по работе с ураном у него были самые благие. Вот только судьба распорядилась иначе. Уж как на него вышел огнёв и привлёк к проекту, Сергею Павловичу неизвестно, да и неважно. Зато эффект устрашения точно должен получиться феноменальным по своему масштабу и значимости. И вот день настал. «Семёрка» стоит, заправленная, на стартовом столе. Уже получены координаты атаки и пошли последние секунды обратного отсчёта. «Скоро всё решится». Или ракета улетит по назначению, перевернув ход истории, или взорвется, похоронив под собой своих создателей и на весь мир опозорив СССР с их голословными обещаниями.